Глава четвёртая. Вот крупным планом две игрушки. Первая дюймовочка. Таинственная пленица железного цветка. Для того, чтобы вызвать её кисеиный образ из темницы, надо нажимать и нажимать до да, не менее большого пальца пятачок металлического шприца. Пружина приводит в действие круг, лепестки на нем раскрываются, начинает с натужным жужжанием вращаться быстрее и быстрее, сливаясь в мерцающую пелену, а сквозь нее видна сидящая внутри малютка из невыносимо грустной, несмотря на счастливый конец сказки Андерсона. Она ждёт, подогнув невидимые озябшие ножки под красной юбкой, ведь только прекратишь давить на пружину, как цветок вновь скрывает узницу. Скорее, скорее освободить её, отогнуть железные туго захлопнутые лепестки. Но сломанный цветок является бездарно раскрашенную болванку, пластмассовой куколки. И сколько ни ломай очередную купленную папой игрушку в надежде обнаружить внутри цветка настоящую дюймовочку, там оказывается всё то же. Вшик. Дешёвка. Вторая игрушка акробат на турнике. Приводится в движение, как швейная машинка Полины, поворотом бокового рычажка. Сеньки костюм Целлулоидная физиономия с идиотской, но отважной улыбкой. Этот молодчик открыт всем и каждому и готов крутиться с утра до вечера, пока у тебя рука не устанет. Рычажок неутомимо повизгивает. Акробат поднимается на вытянутых руках, кувырк, и он уже под перекладиной и вновь готов к рекордам. «Нюта!» -да! Топ трошки відчепилася від той желязяки визгучей. Это новая нянька Христина, племянница дворничей Марковны. Она приехала из Пернова и села Марковне на шею. Ньюта представляет, как выйди из вагона Христина мгновенно вскакивает верхом на шею Марковне и погоняет, погоняет, свесив толстые ноги ей на грудь. Христину папа придумал позвать, чтобы она подменила нашу дорогую Полину, пока то и режут в больнице живот и достают оттуда какие-то камни. Христина огромная снизу, с маленькой глупой головой, как будто ее тело поторопилось отрастить себе разлапистые ноги, ухватистые руки, запастись увесистой задницей. А приглядывать за всем этим богатым хозяйством посадили на плечи плоскую кочерыжку с туго завязанным куколем на затылке и никогда не закрывающимся ртом. И вот этот рот извергает певучую глупость на том языке, который Маша называет сушиком. «Марь Кирилна!» «Та чёга ж вона усыливую мастачить? У ней права рука бачу, не до чёга негодна». Интересно, вот Полина вроде умная и книжки так быстро умеет читать, чего совсем пока не умеет Нюта. Спрашивается, к чему же она, дура старая, камней наглоталась? Нюта левша, ничего не поделаешь, Христина. Какой ребенок? Я попрошу вас не акцентировать на этом внимания. Ма уводит Христину в кухню, якобы дать хозяйственный наказ. На самом деле будет сейчас шепотом учить, как ей Христине вести себя с ребенком. Ребенок сложный, неуправляемый, не способный сосредоточиться. вернее способен сосредоточиться сразу на пяти занятиях. Сейчас Нюта продолжает крутить везгливую ручку игрушечного тонника, одновременно попиновая левой ногой трепещного орликина с дивной красоты фарфоровой весёлой головой. Он куплен недавно в центральном универмаге на углу Крещатика и Ленина, в отделе игрушки. Костюм его папа сказал венецианский, из двух половин: одна тёмно-синий атлас, другая жёлтый бархат. И это привело девочку в страшное возбуждение. Неправильно, сказала она Маше. Купи наоборот, синий на другую сторону. У вас есть наоборот сшитый? спросила Маша сдобную и румяную, как кукла продавщицу. Моя дочка почему-то хочет, чтобы синей была левая половина. О, какая разница, раздражённо спросила румяная кукла. Берите этого, смотрите, какой гарный хлопец. Но Нюта вырвала руку из машины, затопла ногами и ступлённо, горько повторяя: неправильно, неправильно. Балуют детей, потом сами всю жизнь плачут, сказала продавщица с осуждением. Колетина всё же купили. Зачем вывернутый наизнанку гун притворяга обратень? Ещё допытаться надо, кто и для чего его сюда прислал. Бить его, пока не признается. Нюточка, я на работу пошла, кричит из коридора Маша. Она уже в плаще и шляпке. Иди, не оборачиваясь. Девочка продолжает зафутболивать роликино под диван. Она никогда не звала Машу мамой. Хотя Анатолию в первый же день радостно и легко сказала папа. Иногда бывали периоды, когда она говорила Маше ма. Как тысячи детей зовут своих матерей. Но та не обращалась. Это был всего лишь первый слог её имени. Дверь хлопает, Кристина основательно и последовательно запирает её, дважды проворачивая ключ, вешает цепочку и внимательно осматривает внушительную дубовую поверхность. Не пропустила ли ещё какой замок, запор, задвижку? Через минуту возникает на пороге детской. Так, отмечает она, че тут банда петлюры гуляла, че девчина живэ. Не получив ответа, с минуту наблюдает за действиями ребёнка. «Значит, не трамвируват и вас, Анна Анатольевна!» И вдруг говорит другим голосом. «И ты на сюды, уёбище!» «О, вот это уже интересно!» Кристина вдруг заговорила тем чудным, обворожительным языком, каким общались шеф-ерюги с молокозавода. Назывался он: "Отойди немедленно от окна, не слушай эту гадость". когда ранним утром охранник разводил тяжелые створы грязно-серых железных ворот молокозавода и десятки желтых цистерн с рисованным красным тавром на боку выползали со двора на улицу и толпились в заторе, протяжно и восторженно, как коровы мыча, Когда окрестности улицы имени борца революции Жадановского, бывшей Желянской, оглашались цветистыми как салют взрывами особого шофёрского разговора, непонятного, но очень решительного. "Єдина сюди", повторила Кристина, "лікувати тебе будемо, щоб подзерлицьовувати. Откажи". «Ты, Нюта, умна чи дура?» «Умная?» — убежденно отозвалась девочка. Христина свернула ладонь трубочкой, поднесла к своему круглому куриному глазу и вгляделась, как в бинокль. «Не видать! Уси умны правой рукой вещи хапают, а ты левою. Та ще не подступись к тебе, то не кажи, це не роби!» А ну давай играть, крикнула вдруг. Такая же весёлая игра: "Стинь, не рухайся, зараз буде в нас полчеловека". Потряхивая чемоданным задом, сбегла на кухню, приволокла несколько вафельных кухонных полотенец, вытащила из подола необъятной юбки три лошадинного размера английские булавки. "Стоять, бурьонка!" "Нет!" С Кристиной явно куда интереснее, чем с Полиной. Та только водит Нюту гулять в Жилянский садик и чинно раскачивает тяжёлую, медленную ладью железной качели, не позволяя разогнать её до небес. Ещё они в липках гуляют в парке Ватутина. Там и вправду липы растут огромные, похучие, весной на ветках появляются маленькие зелёные пропеллеры, липкие на концах. Можно их раскрыть и наклеить на нос. Ещё полина всегда пристаёт со своим дурацким чтением вывесок. И сама протяжна, как качель раскачивает их голосом: "Тканины". продавольчие товары ремонт взутья идиотское занятие если учесть что дома всё равно говорят на другом языке на русском и сама полина говорит на русском тогда зачем вообще смотреть на эти вывески кроме того она терзает ньюту смешной тарабарщиной немецкий язык называется Всё потому, что Полина бывшая фребеличка. Нюта сначала думала, что это вроде и стелички. Когда Нюта устраивает тарорам, Полина в сердцах обзывается этим словом. Но оказывается, когда-то, миллион лет назад, жил немецкий профессор Фребель, тощий селёдочный старичок с кустами редкого мха на продавленных щеках. который учил девиц педагогике. Ну это чтобы дети не бубовались и не ругались шофёрскими словами. Так вот девицы-фрибелички, целый строй обтянутых рюшами, полных грудей шляпки с вишенками и райскими яблочками на полях, набирали группы детей, человек по 7-8, водили их гулять в парке, воспитывали, учили языкам. языкам. Чему там учить? Высунуть язык далеко-далеко, ещё дальше, теперь достать нос. Отлично. Но всё равно это всего лишь один язык, один, хоть ты тресни. Нюта слёту хватает все эти дурацкие ein zwei und drei und vier in die Schule gehen wir, что приводит Полину в няписуемый экстаз. Машенька, Машенька, кричит она с порога, вернувшись с прогулки. Я одного не могу понять: как ребёнок, который со слуха мгновенно запоминает стишок на чужом языке, не может прочесть ни слова на родном? А что тут понимать? В голове есть такое зеркальце, в котором, если сильно сосредоточиться, отражается всё, что хочешь запомнить. Надо только поймать зеркальцем нужный предмет или слово, или, что гораздо веселее, цифру. И когда зеркальце поймает, то зачем охотиться? Считай это навеки пойманным. И разве не у всех людей так устроено? И с буквами все было бы отлично, если писать их правильно, а не вздорно, шиворот на выворот. как повсюду по навешаной по написано. Однако в палине хорошего много. После прогулки она всегда покупает нюти что-нибудь вкусное, пухлое, жёлтое брёвнышкое клерра, политое шоколадом, а внутри заварной или сливочный крем волшебного вкуса. Или корзинку с розовым сиропом, в котором завязла бордовые вишни. К тому же на улице Полина безопасна, там она не станет приставать со своей дурацкой аскорбинкой, омерзительным кисло-горьким порошком, каким пичкает девочку дома, разворачивает плоский пакетик из скальки, делает его совком и, приговаривая рот от крыли, ссыпает порошок на нютин обреченно высунутый ковшиком язык. На улице наоборот, Полинов полный власти Ньюты побаивается, что девочка даст дёру. Это уже бывало, а бегает Ньюта быстро, почти как мотоцикл. Короче, если Кристина не станет заниматься подобной ерундой, счёт в этом матче в её пользу. И хорошо бы она осталась на совсем. Хотя мама сказала, что Христина только приглядит за Нютой те несколько дней, пока Полину разрежут и снова хорошенько зашьют в больнице. Папа однажды объяснял, как человека режут и зашивают, а потом вытягивают нитки. Три куклы были зарезаны и выпотрошены Нютой после его увлекательного рассказа. Да, вот только Полина не вернется из больницы. совсем не вернётся никогда может ей там настолько нравится что она так и будет глотать себе камни а потом подставлять толстый живот под нож христина между тем быстро и туго обернула девочку полотенцами прикрутив к телу левую руку и оставив на свободе правую ловко сколола булавками завертела придерживая за плечо. Тю, вот лялька. Я мумия? Кто ты? Мы с папой смотрели на картинке. Это такой древний и забинтованный мертвец. Тьфу, да хыба ж ты мертвяк. Ты же живая, девчина. Хоть на колидор, глянь на в зеркало. Ньюта попробовала пойти и чуть не упала. Я — Не могу! — ногами! — испуганно сообщила она. — Усе можешь! — крикнула Христина. — Брэшиш! Можешь! Нишки-то в тебе, вон и обе! Пишли правонькой ноженькой у Парет! А ну топай! Минут пять вместе ковыляли до прихожей. Там обитала чудесная, драгоценная и тайная. Никому про это нельзя было говорить, потому что днём, когда Полину вяжет сон, надо только терпеливо и хищно дождаться дребежащего храпа из кожаного кресла в столовой, куда Полина усаживается полистать газету. Когда взмывает первая волна тракторного рыка, подлегчайший трепет газетных листов надомчаться практически по воздуху, наступив на пять надёжных паркетин в детскую, где на тумбочке возле полилиненной кушетки, украшенной финифтью и тронутой проказай, стоит на высокой ноге её старое круглое зеркало. Наималивым исподзе Обносившийся Иван-царевич умыкает совершенно уже безголовую Марию-искусницу на колченогой кобыле. И если осторожно поставить это зеркало на обувную тумбу в прихожей точнёхонько против другого генеральского в резной чёрной раме и медленно вплыть в глубокое, колеблемая тугими струями пространства между ними, открываются два входа в бесконечные зеркальные коридоры. Ньютон научилась скрывать эту игру, потому что Ма очень плохо относится к зеркалам, неохотно в них смотрится и даже, кажется, немножко боится, что очень глупо, Однажды застав Ньуту за медленным, опьяняющим танцем меж двух зеркальных протоков, откуда изливалась волшебная гулкая прохлада, Ма почему-то испугалась и отняла паленино зеркало, беспомощно вскрикивая: "Что ты делаешь? Не понимаю, чем ты занят, что за глупости?" И вот сейчас наполовину забинтованная Нюта стояла перед высоким генеральским с бронзовыми подсвечниками зеркалом. Кто это? хрипло спросила девочка, разглядывая одно руки пакет какого-то получеловека, привычно оббегая изображение ощупывающим взглядом и переворачивая его справа налево. от чего-то сейчас это было гораздо труднее сделать миг узнавания себя в зеркале всю жизнь был как затяжной прыжок с парашютом никогда не умела мгновенно слиться со своим отражением в первый миг были встреча отрапь сердечный толчок кто-то в твоей одежде Надо было себя перевернуть и всякий раз заново переучиваться смотреть хотя всегда узнавала себя в искажённой поверхности в воде в ложке в пузатом боку и мальорованном чайника Вот, удовлетворённо проговорила Христина. Вот и так у нас в Перновели в шеи выворачивают. Ты в нас скоренько будешь молодцом. и часа два они с Христиной учились правой слабой и неуклюжей рукой держать ложку, хватать мячик, бросать и поднимать с пола вещи, расчёсываться и даже управляться с куском газеты в уборной после справы нужды. Христина, ну, хватит, наконец попросила девочка. Лицо её осунулось, глаза потемнели, пот бусинами выступил над верхней губой. За всё это время она ни разу не плюнула, не легнула ногой невинную игрушку, не взвизгнула: "Развежи меня, надоело". Кристина вылепила отличную крупную дулю из красных пальцев и сунула нити под нос. "Вот проговорила она: "Трымай. Назад не поїдемо. От папанька о 5 з госпіталя прийде, так о пів-5-го і відчепну. Боженька терплячих полюбляє, а леваків проклятих боженька надух не виносить. Хоч з бісом водитися?" Ньюта, валившимися очима, смотрела на няньку-мучительницю, з каким-то невісним И судя по хриссиненному тону, мало симпатичным бисам, она водиться не хотела. Впрочем, любит ли её боженька, ей тоже было безразлично. Лучше бы, конечно, любил. Однако, если ни к чему ужная правая рука станет такой же умницей и проворницей, как левая, Вот будет здорово кидать сразу пять мячиков, как тот жонглёр в шапито. Девочка присела на табурет и задумчиво впервые почесала нос правой рукой. Господи, вот бы нюхнуть. Вот бы шумно втянуть еще разок Того густого волшебного аромата Смеси навоза, конского пота, Свежих опилок, горячих фонарей И нагретого брезента. Как сердце забилось, Когда заиграл оркестр, Грянул праздник, Ударили по глазам из прожекторов Струи красного и голубого света, И принц, В коротком блестящем плаще, балансируя длинным шестом, нёс на плечах миниатюрную девушку почти без одежды, но вся она сверкала и переливалась блёстками, как настоящая дюймовочка. И вдруг, под страшный барабанный бой, взлетала и пружинно приземлялась прямо на канат. обеими ногами. Папа тоже хлопал как сумасшедший и купил у тётки второе крем-брюле в коричневой пачке с нарисованным мушкетёром. Но Нюта есть не могла. Сидела с пересохшим ртом, не отрывая глаз от манежа. На встречу ей по канату во внутреннем зеркале в том, которое чуть выше глаз, шла она, сама Нюта, с длинной палкой наперевес, как вот эта дюймовочка, но не сейчас, не скоро. "Папа", возбуждённо проговорила она, потянув отца за рукав Маккентоша. "Я тоже так могу, я так умею, я потом, потом, через много дней тоже так умею". Отец отмахнулся. Что ты бормочешь, дочура, глупости какие? И сам съел крем-брюле, как сказал ей потом, на нервной почве, машинально в три откуса. И этот жонглёр после представления. Нюта с папой вышли последними, потому что она не желала уходить. Жонглёр стоял Вернее пружинно раскачивался из стороны в сторону в тёмном уголке возле огнетушителя. Он тренировался, подбрасывал и ловил пять жёлтых шариков. Время от времени шарик падал, жонглёр ловил остальные, укладывал один за другим в длинную ладонь и наклонялся за упавшим, и вновь запускал над головой жёлтую пунктирную дугу. Ну, постой, па Умоляюще проговорила она, остановилась рядом, смотрела, не отрываясь. Почему-то знала, когда шарик упадёт, вернее, видела, что вот он завис чуть ниже остальных и значит немного отклонился в общей дуге, пропустила один, другой и молниеносно и точно подавшись влево, схватила падающий мячик и протянула жонглёру. «Ай, браво!» — воскликнул он, забирая мячик разогретой ладонью. «Левой! Левой! Ай, браво!» И по дороге домой Нюта бежала, скакала, летела, далеко отбегая от отца и возвращаясь к нему, как счастливая собачонка, принесшая хозяину поноску. Тогда он улыбался и говорил «Ай, браво!» Ай браво, левой, левой. Ай браво.